Обычай у московских князей издавна, — пишет он в истории, — желать братьей своих крови и губить их убогих ради и окаянных вотчин несытства ради своего. Попадаются у и политические суждения, похожие на принципы, на теорию. Он считает нормальным только такой государственный порядок, который основан не на личном усмотрении самовластия, а на участии Сейнклита, Боярского совета, в управлении. Чтобы вести государственные дела успешно и благочинно, государю необходимо советоваться с боярами. «Царю подобает быть главой» а мудрых советников своих любить, яко свои уды. Так выражает Кубский правильные, благочинные отношения царя к боярам. Вся его история построена на одной мысли о благотворном действии боярского совета. Царь правил мудро и славно, пока был окружен доброродными и правдивыми советниками. Впрочем, государь должен делиться своими царскими думами не с одними великородными и правдивыми советниками. Князь Курбский допускает и народное участие в управлении, стоит за пользу и необходимость земского собора. В своей истории он высказывает такой политический тезис. «Если царь почтен царством, но не получил от Бога каких-либо дарований, он должен искать доброго и полезного совета» не только у своих советников, но и у всенародных человек, потому что дар духа дается не по богатству внешнему и не по могуществу власти, но по правоте душевной. Под этими всенародными человеками Курбский мог разуметь только собрание людей, призываемых для совета из разных сословий от всей земли. Келейные совещания с отдельными лицами едва ли ему были желательны, Вот почти и все политические воззрения Курбского. Князь стоит за правительственное значение Боярского совета и за участие Земского собора в управлении. Но он мечтает о вчерашнем дне. Запоздал со своими мечтами. Ни правительственные значения Боярского совета, ни участия Земского собора в управлении не были уже в то время идеалами, не могли быть политическими мечтами. Боярские советы, земский собор были уже в то время политическими фактами. Первый фактом очень старым, а второй явлением еще недавним, и оба фактами, хорошо знакомыми нашему публицисту. Исконие государи русские и московские думали о всяких делах, законодательствовали со своими боярами. В 1550 году созван был и первый земский собор, И князь Курбский должен был хорошо помнить это событие, когда царь обратился за советом ко всенародным человекам, к простым земским людям. Итак, князь Курбский стоит за существующие факты. Его политическая программа не идет за пределы действующего государственного порядка. Он не требует ни новых прав для бояр, ни новых обеспечений для их старых прав, вообще не требует перестройки наличного государства. В этом отношении он разве только немного идет дальше своего предшественника Берсения Беклемишева и, резко осуждая московское прошлое, ничего не умеет придумать лучше этого прошлого.